Не в силах бороться с навалившейся усталостью, Субару широко зевнул и сладко потянулся, смахнув рукавом выступивший в уголках глаз слезы. Солнце уже скрылось за горизонтом и, окрасив небо в огненно-оранжевый цвет, оставило мирно плывущим облакам воздать последние почести уходящему дню. Любое с небосводом, Субару размял руки и ноги, покрутил туда-сюда головой. После рабочего дня мышцы слегка побаливали, но уже не так сильно, как в прошлый вечер, чему он был только рад. Тело постепенно привыкало к тяжелой физической нагрузке. «Субару, извини, что заставила ждать. У тебя все хорошо?» Перед юношей возникла голубоволосая Рэм, на руке у нее висела корзина с покупками. Девушка по-прежнему была одета в костюм горничной, который очень ей шел. «А все нормально. Уже закончил с покупками Рэмчи?» «Да, все прошло гладко». Ответила она, поправив растрепанные ветром волосы. «Мне кажется, ты здесь очень популярен», добавила девушка, глядя на Субару, и выражение её лица вдруг стало чуточку мягче. Костюм ее помощника был в пыли и грязи. «Почему-то я всегда нравлюсь детям», пожал плечами Субару. «Наверное, есть во мне что-то притягательное, что располагает их ко мне. У детей, как и у животных, есть особое чувство иерархии. Они инстинктивно понимают, кого можно не воспринимать всерьез. «Я совсем не это имел в виду!» Рам и Рэм объединяла одна общая черта – стремление по каждому поводу давать едкие комментарии, с той лишь разницей, что первое дело это прямо и без обвиняков, а вторая с помощью иносказаний и намеков. Для работы с сестрами помимо крепкой мускулатуры, требовалось иметь поистине стальные нервы. Деревня Аурам, в которой обычно Рэм ходила за покупками, была частью владения графа разваля. Местные жители оказались чрезвычайно доброжелательными и приветствовали Субару так, будто знали его всю жизнь. Юноша был чрезвычайно удивлен тому, насколько быстро распространилась весть о его существовании, и, несмотря на некоторую неловкость, остался рад столь теплому приему. Кстати, а почему эти сорванцы так себя ведут? Они что, не знают подходить к незнакомым людям опасно? Надо было мне пойти с тобой за покупками. Так как читать Субару пока не умел, Рэм решила, что на деревенском рынке. от него не будет никакого проку, и оставила на растерзание местным ребятишкам. Вот черти, никакого уважения. Потому-то я очень сомневаюсь, что когда-нибудь полюблю детей. Назови хоть одну причину, по которой они должны тебя уважать. Твоя правда. Но все же, когда тебя с самого начала ни во что не ставят, это же как-то неправильно, я считаю. Впрочем, твоя рам от этой шпаны недалеко ушла. У меня замечательная сестрица. Невозмутимо отозвалась Рэм. Рэм была неисправима. Глядя, как она нахваливает свою старшую сестру, причем в ее отсутствие, Субару решил, что Рэм ни капли не кривит душой. «Если честно, мне показалось, что Рэм очень конфликтная. Характер у нее не сахар», – заметил он. «Сестрица уверена в себе, и это ее главное достоинство. Я совсем на нее не похожа», – с грустью сказала Рэм. Перемена в интонации слегка удивила Субару, но развивать тему он не стал. Заметив молчание своего спутника… Рэм решила сменить направление беседы. «Кстати, как продвигается твое обучение?» «Ну, как тебе сказать?» «Есть некоторый прогресс». Субару вздохнул. «В учебе, как в любви, спешка ни к чему. Остается надеяться, что ты не охладеешь к ней на полпути». «Я-то не охладею, а вот от твоего замечания холодом так и веет». Рэм промолчала, лишь слегка улыбнувшись. Прошло уже четыре дня с тех пор, как Рем стала давать Субару уроки. Что касается Рэм, она так ни разу и не выступила в роли преподавателя. И это говорило только об одном. Младшая сестра была настолько занята делами по дому, что на это у нее просто не оставалось времени. «Ладно, не волнуйся», – поспешил успокоить ее Субару. «Я не могу подвести Рам, так что учебу не заброшу. Если бы она еще не засыпала на моей кровати во время занятий, все мотивация коту под хвост. Наоборот, сестрица хочет таким образом приободрить тебя». «Почему ты так фанатично предана своей сестре? Выглядит ненормально. Ты случаем неодержима демонами?» «Демонами?» — повторила Рэм, точно впервые услышала это слово. «Ну, есть боги, а есть демоны. Как бы противоположность богов», — пояснил Субару. «Тебе нравятся демоны?» «Ну, боги почти ничего не делают. А вот с демонами можно вдоволь посмеяться над планами, которые строят самодовольные люди». Особенно здорово выходит насчет своих собственных планов на будущий год. В голове Субару сплыла картинка с изображением синего и красного демонов. Имеется в виду демоны-близнецы Красный и Синий, Акиони и Аони, персонажи японского фольклора, которые хохотали, обняв друг друга за плечи. Не успел он припомнить все детали, как вдруг заметил на лице Рэм самую настоящую улыбку. Рэм вообще не баловала его улыбками. И даже если на ее лице и появлялось такое выражение, то очень робкое, едва заметное. «Улыбка на миллион!» – воскликнул он, щелкнув пальцами. «Я все расскажу госпожи Эмилии». «Ты не так меня поняла!» Субару вытянулся по струнке и умоляюще сложил ладони. «Я вовсе не пытался приударить за тобой». Взглянув на него, Рэм в удивлении слегка приподняла брови. «Что с твоей рукой?» – спросила она, заметив на левой ладони Субару след от укуса, из которого все еще сочилась кровь. «А? Да ты мне отцапнул один зверёныш, которого притащили ребятишки. «Хочешь, залечу?» «Что? Неужели и ты владеешь исцеляющей магией?» «Могу оказать простую первую помощь. Или ты предпочитаешь, чтобы это сделала госпожа Эмилия?» «Хммм... Признаться, заманчивое предложение!» «Но я, пожалуй, воздержусь», — сказал Субар, решив, что избавляться от ран не стоит. Ведь именно неожиданное исчезновение шрамов может однажды утром стать свидетельством того, что время вновь отмоталось назад. Если бы не собака, оставившая на его руке след от укуса... Субару пришлось бы самому порезать себя каким-нибудь ножом или острым пером для письма. Жизнь вообще штука сложная. Без шрамов в ней не обойтись. Говорят, шрамы украшают мужчину лучше, чем медали за победу, — заметила Рэм. Вот только в твоем послужном списке пока сплошные поражения. Справедливое замечание. но зачем же так прямолинейно? Рэм наклонила голову, глядя на Субару, словно ей было не вдымек, как колюче прозвучала ее последняя фраза. Реакция девушки и пугала больше всего. «К тому же ты сто раз видела, как я ранился, но залечить порезы не пыталась. Почему же ты не предлагала мне этого раньше?» «Раны должны служить тебе уроком, причиняя боль». «Прямо как в спарте». «Тогда как прикажешь понимать твое сегодняшнее предложение?» Рэма ставила вопрос без ответа. Некоторое время они шли молча, пока Субору не посетила новой идеи. Кукушка-кукушонку купила капюшон. Как в капюшоне он смешон. Классная скороговорка. С ума что ли сошел? Не спеши с выводами. Просто хотел немного развеселить тебя и проверить, улыбнешься ли ты снова. Кто знает. Может, ты стала бы со мной поласковее. Учти, это был первый и последний раз, когда я предложила залечить твои раны. Чем же я тебя так рассердил? Тем, что говорил всякие гадости о сестрице у нее за спиной. Это было давно и неправда. Последняя фраза явно была излишней. Рэм посмотрел на него, как на заклятого врага, и Субару, решив, что оправдываться бесполезно, промолчал. Сумерки тем временем сгущались, медленно, наверное, превращаясь в ночь. Субару почувствовал, что его начинает пробивать нервная дрожь. С тех пор, как он снова очнулся в доме графа Разваля, прошло четыре дня. Теперь главное – благополучно дожить до утра. Но прежде всего… прежде всего следовало позаботиться об очень важном деле – назначить свидание Эмилии.